Один за другим прибегали к листой прачке звери и птицы. И добрые Ухти-Тухти всем раздавала чистые, выглаженные и аккуратно заштопанные платья, жилетки, куртки, юбки, носки, платки. И все звери и птицы благодарили Ухти-Тухти и на прощание спели ей вот какую песенку. На женицы платем. Начищены все туфли. Спасибо нашей славной. Спасибо нашей славной старушки кухти-тухти. Болит вода Огонь не тухтит. А золотые руки. У нашейj муki тоki Вот, почти все и разобрано. Остались у меня только рубашка зайца, две машинные курточки и платье малиновки. Ух, Придется все это связать в узелок и разнести по домам. А почему они сами не пришли? Ну, наверное, они очень заняты, дружок. Ведь все заняты, правда? Потому я и взялась за стирку. Вот твоя знакомая курица. Пеструшка, она целый день роет землю. роет, роет, роет, ищет зерна, чтобы накормить цыплят. А легко ли малиновке прокормить целую семью? ух ты, А бедный крот, землекоп, он так устает за день, что ночью не может спать, у него лапки болят. Вот. Так что как же мне всем им не помогать? Но ведь вам, наверное, тоже нелегко. У вас все руки сморщились от стирки. Сморщились? Да, немножко сморщились. Правда сморщились. Ну ничего, я еще справляюсь с работой. Я не жалуюсь. Ухти, тухти, вот твои платочки. Я их тоже выстерила и, и фарточек выгладила. Смотри. Хорошо? А, Хорошо. Спасибо. А тебе, видно, тоже было некогда, раз ты бросила свои платочки на траве. Чем ты была занята? Я? Да, я. Ах, работала? Ну да, работала. Конечно, все же работают, и ты работала. Я так сразу и поняла. Ну, Ухти-Тухти, пойдем, я тебе покажу ближнюю дорогу к хутору. Ухти-Тухти взяла узелок с бельем. они вышли из кухни, заперли дверь, а ключ спрятали под порог. Потом они начали спускаться по тропинке, А звери и птицы, которые попадались им по дороге, хором пели. Отглажены все платья, почищены все туфли. Спасибо нашей славной. Ла-ла-ла-ла-ла. Спасибо нашей славной. Саружки, ухти тухки, так. А когда, наконец, тропинка дошла до хутора, Люси перелезла через забор и обернулась, чтобы сказать Ухти-Тухти спасибо и пожелать ей доброй ночи. И вдруг... Нет, вы только подумайте... И вдруг я увидела, что ухти уже повернула назад. И спешит по тропинке обратно на гору. Но куда девался чепчик, ухти-тухти? И куда исчезли ее платьице и платок? Ухти-тухти! Вдруг сделалась маленькая-прималенькая, Вся серенькая, колючих иголочков, Ну, совсем как ежих. Кое-кто говорит правда, что все это приснилось Люси, когда она заснула возле изгороди. Но мы надеемся, что вы-то нам поверите и согласитесь, что кое-что в этой истории похоже на правду. И по секрету от Люси... Тсс. Можно сказать, что сегодня она сама стирала свой передничек, и что ее обещание Вот это самое, чтобы не терять платочки, тоже похоже на правду.